Зекари Андерсон Эмбервилл, как частенько вздыхала его мать, урожденная Сара Каттер Андерсон, родом из Андовера, штат Массачусетс, ничего не унаследовал от Андерсонов. Похоже, он был целиком в породу Эмбервиллов, из тех французских гугенотов, кто отправился в Америку, чтобы сражаться за ее независимость на стороне Лафаэта, в полку маркиза добиа, а затем предпочел не возвращаться домой, а сесть в новой Англии. Почти в каждом поколении у мбервилов неизменно рождались темноволосые и темноглазые мальчик или девочка, среднего роста и с огорчительной склонностью к полноте после 30. Именно таким и был увы ее старший сын, Впрочем, это говорилось больше для того, чтобы за этими словами скрыть тайную гордость за своего первенца. Отличавшиеся суровостью Андерсона ее предки были выходцами из Швеции, а что касается каттеров, то они, словом, их корни, не простирались дальше Андовера, но и ту, и другую ветвь ее семьи Роднило, конечно, полное отсутствие денег. Впрочем, и у Эмбервилов по этой части дела обстояли неважно, особенно учитывая, как принято было теперь говорить, стартовые возможности. Все не относились скорее к числу завзятых провинциалов и неисправимых ретроградов. Все, кроме Зекари, динамичного, чистолюбивого и деятельного, Словно их большая семья недавних иммигрантов пожертвовала ему одному эти качества. Он родился в 1923 году, вскоре после того, как Сара Андерсон вышла замуж за Генри Дейла Эмбервилла, молодого редактора захолустной газетенки в округе, где находился Андовер. К семи годам Зек уже разносил по утрам отцовские газеты. Он доблестно пытался расширить рамки своей коммерческой деятельности, продавая Saturday Evening Post. Но из этих попыток мало что вышло. В Америке наступали времена Великой депрессии, экономический кризис в США в 1929-1932 годах. И люди начали экономить сокращая расходы на все, кроме самого необходимого. Вторым ребенком Эмбервилов была девочка при рождении, названная Эмилией, но больше известная сперва как Минни Маус, а впоследствии как просто Минни. К тому времени, когда в 1934 году родился их последний ребенок Каттер, депрессия почти целиком съела те небольшие сбережения, которые принесла Генри Эмбервиллу его газеты. Зек пошел учиться в государственную, а не в частную андуверскую школу, где учились до него несколько поколений Эмбервиллов. После занятий он все время подрабатывал то продавцом содовой, то разносчиком в бокалейной лавке, то дровосеком, то мальчиком на побегушках в городском универмаге. Ему было решительно все равно, чем заниматься, лишь бы иметь возможность помогать семье. Лето он, как правило, проводил, работая в отцовской газете, осваивая печатное дело, бегая в поисках рекламы и помогая отцу в его многочисленных обязанностях, с которыми тот кое-как справлялся в одиночку, поскольку углублявшаяся депрессия заставила Генри Эмбервилла уволить весь небольшой штат своих сотрудников. Учился Зекаре блестящий и сумел перескочить пятый, восьмой и даже десятый классы школы. Весной, к моменту окончания, когда он разослал заявление в несколько колледжей, плативших студентам стипендию, ему исполнилось только пятнадцать. Чувство ответственность у него по отношению к родителям, Минни и особенно четырехлетнему Каттеру было столь велико, что Зекари даже объявил семье, что готов после школы пойти работать. Однако Эмбервиллы не приняли подобной жертвы. — Ничего, Зекари, мы как-нибудь выкрутимся. Если нам не надо будет оплачивать твоего образование, — заявил ему отец, добавив срывающимся голосом, как если бы речь шла о величайшем позоре. Но если ты думаешь, что я могу примириться с тем, чтобы мой сын остался без высшего образования... Единственным университетом, согласившимся предоставить Зекаре Эмбервиллу полную стипендию, включая стоимость учебников, студенческого общежития и питания, был колумбийский в Морнингсайдс-Хайтс. Эмбервиллом, Каттером, Андерсоном и Дейлом конечно же, случалось в свое время бывать в Нью-Йорке. Но ни разу никто из многочисленной родни Зекари не провел больше суток в городе, который всем им казался чересчур шумным, перенаселенным и дорогим. К тому же, там было слишком много иностранцев и торговцев. Словом, Как выразился ко всеобщему одобрению один из родственников, этот город вообще нельзя считать американским. В свои 15 лет зэк Рембервилл, уже достаточно сложившийся, но все еще продолжавший расти юноша, ему еще предстояло вытянуться на целых 2 дюйма до окончательных 5 фунтов 10 метров, примерно 175 см, был на целых три года моложе большинства своих сокурсников, и при этом не только крупнее, но и по развитию взрослее многих из них. В сущности, он уже давно привык быть независимым, руководствуясь в жизни лишь заботой о благополучии семьи, что не в пример обычному первокурснику обладал высокоразвитым чувством внутренней ответственности. У своих товарищей он с первого взгляда вызывал уважение, хотя по натуре и не отличался подтянутостью. Чего стоили одни только вечно растрепанные черные волосы, в которые он имел обыкновение запускать всю пятерню или дергать выбивавшуюся белую прядь всякий раз, когда сталкивался с какой-нибудь озадачившей его проблемой. Одевался он в высшей степени небрежно, очевидно, не замечая и не придавая значения тому, как он выглядит. Он отличался вспыльчивостью, готовностью пуститься на любую авантюру, говорливостью, крайней любознательностью и смешливым нравом. Его заразительный смех можно было услышать даже в самом дальнем конце общежития. Он никогда не пил, не ругался, не ночевал вне дома, Но были в этом пареньке смелость и широта души, не подпадавшие под общие мерки, по которым у студентов принято судить друг о друге. У зекари был широкий, правильной формы рот, большой, но приятный прямой нос и живые, готовые всему удивляться зеленые глаза под густыми, изогнутыми бровями, Он не поражал красотой этот молодой Эмбервилл, но обладал качествами, за которые его с первой минуты знакомства начинали любить другие, покорно следуя за ним в его многочисленных увлечениях. Сам же Зекари Эмбервилл влюбился в Нью-Йорк буквально с первого взгляда. «Я покорю Манхэттен и Бронкс и остров Стеттен», Мурлыкал он про себя, что штудируя фолианты в книгохранилище университетской библиотеки, слова бессмертной песни, созданной Роджерсом и Хартом в 1925 году. Да, обещал он самому себе, отправляясь в даунтаун подземкой, как только выпадала пара свободных часов, я покорю Манхэттен, покорю и завладею им на вечно Даунтаун, центр города, в данном случае район Манхэттена. Он исходил этот город пешком, от Беттери до Гарлема, от одной реки до другой, досконально исследовав все его мосты и парки, авеню и проулки. Если не считать музеев, то все это он изучил лишь снаружи, так как денег у него было в обрез в основном на подземку и лишь изредка на хот самую лучшую горячую сосиску в мире, которую можно было купить с лотка на диленси сестрит. Да и то деньги на поездки в метро, хот и другие мелкие расходы, их давал ему приработок официанта в студенческой забегаловке «Лайнсден», Он тратил весьма экономно, посылая каждый сбереженный им цент семье. Он даже не мог позволить себе роскоши отказаться от работы в забегаловке, чтобы иметь время сотрудничать в ежедневной университетской газете «Спектейтор». Но это не было для него жертвой, на которую он шел с неохотой. Принимать на себя бремя ответственности за семью стало для него столь же естественным, как и дышать. Зекари Эмбервилл, однако, планировал свое будущее, рассчитывая после окончания Колумбийского университета получить работу корректора в Нью-Йорк Таймс. Конечно же, считал он, с его опытом, теперь каждое лето вместо отца, чье здоровье прям-таки на глазах, Зек по существу в одиночку выпускал ежедневную газету. Они просто не смогут ему отказать. Он же знает в издательском деле все, от печати до распространения. Так что поступать в школу журналистики при самом университете значило бы просто терять драгоценное время. В любом случае, он просто не мог себе этого позволить. Зекари удалось побывать на экскурсии предлагаемой редакции «Нью-Йорк Таймс» группам школьников перед которыми слегка приоткрыли завесу издательской преисподней и провели по типографии показав как работают огромные прессы он начнет с корректора, дойдет до репортера поднимется до в этом месте его воображение попросту отказывалось идти дальше сколько разнообразного выбора и какого, предоставляла лучшая в мире газета. Мир, однако, распорядился судьбой старшекурсников Колумбии в 1941 году по-своему. На следующий день после объявления войны 18-летний зекари Эмбервилл, перешедший на четвертый курс, записался в летную школу. Конечно, он мог бы обождать, пока его не призовут, скорее всего, и бы дали бы доучиться. Но зек всегда был нетерпеливым, ему хотелось, чтобы война поскорее закончилась, и он мог начать работать в Нью-Йорк Таймс. — Скажи, какую улицу Смот-Стрит сравнишь в июле? — громко пел он, пытаясь заглушить шум двигателей Корсара, в то время как его истребитель совершал очередной вылет в акваторию Тихого океана. Герой войны, получивший звание майора в 21 год, он стал подполковником в день победы над Японией, а через полгода на Гавайях — полковником. Однако военная карьера его не прельщала. «Какого крена вы меня держите? Я давно уже имею право вернуться домой. Прошу прощения, сэр, за несдержанность». «Извините, полковник, вы нужны генералу?» Но, черт возьми, сэр, разве уже не действует правило? Первым записался, первым увольняешься. У генерала полно других офицеров. Какого дьявола ему нужен именно я? Ваши организаторские способности, полковник. Я летчик, сэр, а не чернильная крыса. Прошу прощения, сэр. Прекрасно понимаю ваши чувства, полковник. Обещаю еще раз поговорить насчет вас с генералом. Но, похоже, он не преклонен. В прошлый раз он так сказал, передаем Эмбервиллу, что если он так рвется на гражданку, ему надо было с самого начала идти в пехоту. Это же явное оскорбление. Знаю, полковник, знаю. Через 10 месяцев после окончания Второй мировой войны полковник Зекри Эмбервилл наконец-то вернулся в Нью-Йорк. Отец умер в 1943 но Сара Эмбервилл все еще продолжала жить на старом месте под Андовером. Страховка за мужа мало что дала, но зато сэкономленное военное жалование летчика, который сын регулярно посылал домой, помогало безбедно растить младше. Первой остановкой новоиспеченного штатского была не редакция «Нью-Йорк Таймс». Смешно показываться там в форме и при орденах. А магазин джепресс корректором положено одеваться соответствующим образом», — рассуждал он, «завязывая свой первый лично отобранный галстук, красный с белыми горошинами, которые как нельзя лучше выражали плясавший в его глазах восторг». Конечно, ему не хотелось выглядеть чересчур уж чопорно в духе «Ай, Велик!» Лига наиболее старых и престижных американских колледжей. Хотя, видит Бог, единственный костюм, оказавшийся ему по карману, был из тяжелого твида, который бы смотрелся в самый раз где-нибудь в Гарварде, если бы только он на нем как следует сидел и не казался слишком уж старомодным. Единственное, что выглядит действительно новым и шикарным, решил Зекари, рассматривая свое едва узнаваемое отражение в большом зеркале, так это зубная щетка, которую он также приобрел. «Не понимаю», — сказал он секретарше в приемной «Нью-Йорк Таймс». «Просто не понимаю. Корректоров у нас как раз столько, сколько надо. И есть еще список очередников», — терпеливо повторила она, — Но у меня большой стаж работы в газете. Я сам выпускал газету. В конце концов, я прошу лишь о работе для начинающего и не претендую, скажем, на место редактора по отделу городских новостей. Но послушайте, мистер Эмбервилл, газета обещала сохранить места за теми из своих корректоров, кто пошел в армию. Да видит бог, не все вернулись обратно. Но те, кто пришел были зачислены в первую очередь. Потом мы брали тех, кто отслужил и имел диплом об окончании школы журналистики. Среди наших корректоров есть даже люди из числа преподавателей таких школ. Плохо, что вы так и не закончили колледжи. Потом у нас работают даже бывшие офицеры. У вас что, и полковники есть? У нас есть даже один бывший генерал. «Правда, один мистер Эмбервилл, но действительно генерал. Военно-воздушных сил? Как вы догадались, это не трудно. Они известные замудонцы, виноват, мисс Сорвалось». «Я с радостью занесу вас к нам в список», — предложила она, с трудом подавляя смех. «К сожалению, у меня нет возможности ждать. Но все равно спасибо, мисс». выходя из приемные зекари Эмбервилл столкнулся с группой возбужденно голдевших школьников им предстояла экскурсия по самой нью-йорк таймс он отвернулся и впервые в своей жизни купил номер газеты газетыдейли newsс открыв полосу объявлений в рубрикетреся расцвет компании по производству галанттерии five starбаттон пришелся как раз на годы войны. Металл, кожа, ткани — все это строго лимитировалось. Однако для пуговиц, главного изделия Five Star Button, можно было использовать все, что угодно. Их рекламный призыв гласил «Меняя пуговицы, вы меняете свою внешность». Таким образом, они смогли продавать изделия Миллионы пуговиц, изготовленных из перьев, всевозможных обрезков и блесток. Их пуговицы, пояснил Зекари мистер Натан Лендауэр, отличаются самым высоким качеством. Они никогда не подведут вас. Каждой из них можно по праву гордиться. «Совершенно не сомневаюсь в этом, сэр», — согласился Зекари, осматривая стены офиса с развешанными на них кусками картона, которым были прикреплены сотни выпущенных компаний образцов пуговиц. — Да вообще-то работа у нас что надо, но, наверное, не совсем то, что вы ищете, — заметил Лендауэр любуюсь полковничьим мундиром молодого летчика, его наградными колодками и военной стрижкой. — Речь ведь идет о выпуске газеты, сэр. Ну в известном смысле, если читать ведомости компании по выпуску пуговиц газетой, сам я никогда так честно говоря не думал. просто дополнительная услуга для наших клиентов. полковник И еще некоторая возможность для служащих ощутить себя как бы частью одной большой семьи. Но вы печатаете ведомости каждый месяц, У вас есть договор с типографией в Нью-Джерси. У редактора будет свой офис и секретарша на полставки А оклад ему положен 65 долларов в неделю. Совершенно верно. Эта работа меня устраивает, сэр, вполне. Что ж, считайте, что она ваша, полковник. Зовите меня просто зек Я вернусь через час. Только переоденусь в гражданское. А то в форме как-то неловко себя чувствуешь. Словом, поменяю пуговицы, поменяю судьбу.